Четырнадцатый день Москва Когда памятный приехал в Москву, то он подумал «Как же все-таки ты прекрасна! Не зря наши предки проливали свою кровь, чтобы отстоять наш город ради будущих потомков». Я люблю тебя, Москва. Сколько ты прячешь священных мест? Тебя строили ради великих подвигов. Сколько великих писателей ты подарила миру? Нельзя не увидеть твое сердце, Красную площадь. Сколько смогли выстоять твои стены? Враг не смог покорить тебя. Ты открыта миру и ты открылась христу теперь я смогу увидеть мощи николая чудотворца ты приняла нашу православную святыню в свои объятия памятный радовался своему прибытию в столицу и отправился в метро чтобы доехать до храма христа спасителя. он знал что предстоит выстоять огромную очередь чтобы прикоснуться к мощам но его не волновало, сколько потребуется потратить сил, чтобы достигнуть своей цели. Главное, что он участвует в событии тысячелетия. В метро он давно не был, однако он заметил, что многое изменилось, но люди остались теми же. Он вышел из метро и пошел занимать очередь. Народу было много, и все хотели увидеть мощи. Он подошел к одному из паломников и заговорил с ним. «Здравствуйте. Как я понимаю, вы тоже недавно подошли?» «Да, верно. Хотя некоторые люди продвинулись в очереди не очень далеко, но они стоят уже несколько часов. Вам можно задать странный вопрос?» «Конечно». «По какой причине вы пришли прикоснуться к мощам?» «Ведь ничего страшного не произойдет, если вы не посетите храм и не увидите мощи». «Для чего каждый христианин обязан посетить храм и прикоснуться к мощам?» «Для того, чтобы попросить Николая Чудотворца сотворить чудо». «Христианин может пожелать о чем угодно». «Ответ обязательно дойдет до адресата». «Исполнится ли желаемое?» все будет зависеть от духовной чистоты желаемого и воли Бога. Мы пришли сюда, чтобы помолиться и быть услышанными нашим святым, чтобы тот помолился Богу за наше спасение. Разве это обряд очищения не напоминает начало нового этапа в жизни православного христианина? Конечно, в некотором смысле так и есть. С нами происходит некое внутреннее обновление, как этап подготовки к загробной жизни. Спустя несколько часов памятный вместе со своим новым знакомым отстоял очередь и прикоснулся к мощам Николая Чудотворца. Этот момент был один из главных моментов в жизни памятного. Он один из тех, кому довелось побывать рядом со своим святым у каждого христианина есть свой святой, который в трудные минуты жизни помог нам выстоять и пойти дальше по дороге к Богу. После того, как долгожданное событие совершилось, памятный решил задержаться на один день в столице. Он решил погулять по ней перед тем, как поехать в Иерусалим. Поэтому он решил остановиться в гостинице.